Глава 9 «Вот в этой части отделения располагаются пациенты антропоморфных рас. Оборотни и другие». Кивнул мне Крамеров на тихий мрачный коридор. «Другие?» — переспросила я, тревожно глядя в полумрак. «А кто ещё?» Он стянул очки с переносицей и потёр лоб тыльной стороной ладони, вздыхая. «Нет, я не была его проблемой, из-за которой стоило потеть». Но Савелий Анатольевич собирался оставаться человеком среди всех этих антропоморфных раз Это мне в нём нравилось всегда, а теперь особенно. Их несколько, но тебе пока не стоит в это углубляться. Оборотни самые близкие нам и по биологическому, и по политическому положению. Почему по политическому? Он кивнул мне вперёд, и мы медленно направились с ним по коридору. Я шла, он ступал, тяжело припадая на трость. Они такие же уязвимые в мировом раскладе ребята, как и мы, — объяснил наконец. верис говорил мне, что есть другие люди с особенными способностями. Да, есть, — хмуро согласился он. И вот они-то самые несговорчивые, вёрткие и высокомерные. Любят заказывать музыку единолично и противостоять этому сложно. Видимо, людей всё же больше, — предположила я раз эти со способностями ещё не вышли из тени. Больше, гораздо. И это единственная сдерживающая сила. Люди живучи и изобретательны, и могут стать проблемой без всяких там особенных способностей. Я правильно понимаю, что правительство всех стран в курсе и взаимодействует со всеми расами? Да. А ваше отделение занимается не только людьми, связанными с политическими расследованиями но и другими расами», — закончила я мысль. Он кивнул. «Удивительно, как правительство удается скрывать?» Покачала я головой, чувствуя, что шагаю всё увереннее. Со вчерашнего дня внутри всё как-то улеглось и успокоилось. Мысль о встрече с оборотнями в отделении перестала будоражить. И даже страх перед славой будто выцвел. Потому что большую часть времени я думала о вересе. О нас, как он сказал. Насколько они другие? Вырвалось у меня, когда Краморов уже собирался мне что-то ответить про правительство. Оборотни. Насколько они отличаются от людей? Краморов повернулся ко мне, останавливаясь, и глянул в лицо, прежде чем ответить. «Они все разные, как и люди, Надя. Я не знаю Вереса настолько, чтобы тебя успокоить. Узнавать его предстоит только тебе». Но, учитывая, с каким монстром ты живёшь, у тебя и есть все шансы приятно удивиться. Я не стала говорить, что Верес не предлагал мне его узнать. «Я знаю пару ребят», — продолжил Крамеров, будто даже заинтересован. «Даже забывая, что они какие-то другие. Хорошие друзья, преданные подчинённые, отважные боевые товарищи». Он вздохнул, делая паузу. Регенерирует лучше людей в разы. слышат, чувствуют запахи. Но не так, как бессоветский. Верес уникум даже для своей расы. А что с ним случилось? Проклятие дара. Неприязненно поморщился Крамеров. Его похитили на самом пике карьеры. И около трёх лет о нём никто ничего не слышал. Я следил за его судьбой, но потерял его из виду, потому что сам оказался в горячей точке. А потом вдруг разведка донесла, что его засекли уже на свободе и что заметили в Москве. Он хорошо прячется. Как засекли, так и потеряли, но ненадолго. «Всех нас предают слабости». Крамаров развернулся и направился дальше. Я последовала за ним. «Недавно он явился, чтобы помочь своему другу. Наши не упустили возможность сделать ему предложение». Я усмехнулась. «Помню его лицо в день, предложение. Вести переговоры с ним сложно, не стал оправдываться Крамеров. Тот, кто хапнул горе сделает всё, чтобы не попасться снова. Но он попался, снова, не сдержала я шпильки». Крамеров снова не стал отнекиваться. «Я видел, как он на тебя смотрит», — признался неожиданно. «Подумаешь», — фыркнула я, намеренно провоцируя. «Ну, смотрит». «Если оборотень смотрит так, как смотрел Бесовецкий, то это не просто интерес». «И вы не упустили возможности. Всех придают слабости, как вы сказали. И вы организовали ему ещё одну слабость». «Я не надел на него ошейник, как предшественники», — огрызнулся Крамеров. «Я предложил ему свободу. Понравилось бы ты ему или нет, он подписал договор. А это уже было заоблачным успехом». «Вас бы это не устроило. Чего вы от него хотите? Что потребуете взамен?» «Я не ждала, что мне откроют правду. Но меня всё это теперь прямо касалось». Я имела право знать, во сколько меня оценили. У Бессоветского есть формула антидотов широкого применения. Он вёл разработки, когда информация об этом просочилась. То свидетельницей чего-то стало не произошло бы. Веди мы такой антидот пациенту сразу же. У Вереса не было готового антидота для этого пациента, заметила я. Вы уверены, что такие антидоты вообще существуют? если он лишь вёл разработки. «Это моё задание. Мне нужно узнать и заполучить формулы». «Даже не будете извиняться?» — усмехнулась я. «А есть смысл?» — глянул он на меня насмешливо. «Кроме того, ты, кажется, тоже выигрываешь. Бессоветский избавит тебя от из аиззатого, и он тебе нравится». «Откуда вы всё обо мне знаете?» — вырвалось у меня. Я никому не рассказывал, а слава. Он бы не компрометировал себя. Мы не берём в отделение людей просто так, Надя. Ты же знаешь об этом. Конечно, я должен знать всё, потому что есть ещё одно условие. Я отвечаю за твою жизнь. Если бы ты оказалась не готовой к тому, что тебе случайно довелось увидеть, я бы был в этом виноват. Не все выходят из адаптационного периода в том виде, в котором зашли. Люди вообще этого не решают. Куда отправится человек после реабилитации? Будет ли вообще эта реабилитация? Что вы имеете в виду? Что существует и отделение ликвидации людей, которые не подходят для адаптации? Понизил он голос мрачнее. И людям это отделение не принадлежит. Не мы решаем, кому расплачиваться за осечки. Поэтому я знаю о тебе многое. Про личную жизнь в том числе. Я не мог по-другому. И ты — не разменная монета, как тебе видится. Я тебя нанял. Я за тебя отвечаю. А счастливые в личной жизни сотрудники работают лучше несчастных. Мы замерли друг напротив друга. Крамеров отвёл взгляд первый, давая мне возможность осознать услышанное. А я всё не могла пошевелиться, пытаясь осознать всё это. «Ты хороший врач и диагност, Надежда Яковлевна». Он заковылял дальше. «Одна из моих лучших диагностов. Но ты привыкла думать, что находишься тут из-за связи мужа. А тот научил тебя забывать о своей ценности и считать себя всем обязанной». Но теперь пройдёшь повышение квалификации, и цены тебе не будет вовсе». Я направилась за ним, чувствуя какое-то опустошение. Но Крамеров никогда не сдавал назад, если решил добиться цели. И мои сомнения его, похоже, не смущали. Хотя надо признать, что он мастерски построил терапевтическую беседу. Оборотни мне не казались уже такими пугающими. «Кстати, ты спрашивала про отличие оборотней». Продолжил Крамеров, когда мы поравнялись. «Так вот, одно из самых важных — их сложнее убить, чем людей. И связано это с тем, что ты наблюдала. Они неосознанно оборачиваются в звери, и это спасает их жизнь. А вот с ядами — проблема. И нашему вчерашнему пациенту ничего не помогло». Моя психотерапия продолжалась успешно. Теперь Крамеров переключил меня на профессиональные детали, которые, несомненно, станут хорошим стимулом не выпасть в шокированное отупение. Он рефлекторно пытался себя спасти. Кивала я. Именно. В контексте ядов это используется ещё и как катализатор. При обороте увеличивается кровеносное давление, что приводит к практически мгновенному распространению яда. И он неожиданно толкнул двери ближайшей палаты. «Геннадий, добрый день», — возвестил бодро. Я нерешительно застыла на пороге, совершенно забывая сменить выражение лица. Но мужчина на кушетке на меня, к счастью, не смотрел. Он протягивал краморову руку, улыбаясь. «Анатольевич, привет». Обычный на вид мужчина лет сорока. Виски с проседью, широкие крепкие плечи, переходящие в мускулистые руки. Черты его лица казались более заострёнными, Но это если искать признаки отличия от человека. А так и не скажешь, что он — оборотень. «Познакомьтесь с моей ассистенткой, Надеждой Яковлевной», — кивнул Крамеров на дверь. И я опасливо шагнула внутрь. Моё начальство скептически на меня посмотрело и непринуждённо добавило. «Она впервые видит оборотня, не обращая внимания. Вернее, оборотня пациента». «Простите». Проблеила я, выравниваясь уверенно направляясь к кушетке. Я действительно новичок. Вот смотри, Надежда. Первый кейс, так сказать. Увлечённо всматривался в карту краморов Гена у нас после пересадки печени. Тоже отравление? Вырвалось у меня. Не дай бог. Хрипло усмехнулся Геннадий. Разрывная пуля, сообщил Крамеров. Регенерация такое не компенсирует. «К сожалению», — удручённо вздохнул пациент. Крамеров отложил карту, откинул одеяло и приказал пациенту лечь ровно для осмотра. Шву около полутора соток Заметил он, ощупывая живот в области печени. Я поразилась увиденному. От шва осталась бледная линия, которая у человека бы образовалась лишь к концу месяца. «Круто!» — вырвалось у меня. «Именно». Геннадий довольно улыбался и глазами у него было всё вполне привычно, в отличие от Вереса. «Печень прижилась отлично», — резюмировал Крамеров, снимая перчатки. «Показатели в норме, скоро на выписку». Показалось, что Геннадий немного пригорюнился от этого известия, но я не стала выяснять причины. Я правильно понимаю, что довести такого пациента до места оказания помощи тоже стало возможным лишь из-за того, что он обортень Заметила я, когда мы уже вышли в коридор. Да, у этих ребят шансы выжить в разы больше. Больше адреналина, быстрее сужаются сосуды. Компенсаторные механизмы гораздо разнообразнее. Он совсем как человек. Не сдержала я изумления. И это было крайне глупо с моей стороны. Ведь с Бесовецким я провела ночь, и он тоже был совсем как человек. Так и есть пожал плечами Крамеров, направляясь дальше. Только тут у него зазвонил мобильник. «Да», — нахмурился он, ответив на звонок. «Мы на шестом с ней». «Да, всё нормально». «Хорошо, сейчас подойдём». Что случилось? Обеспокоилась я, и в груди снова взорвалось от адреналина. Я и подумать не успела, а уже впала в ступор от страха при мысли о славе. «Нас с тобой просит явиться к моему кабинету», — нахмурился Крамеров слав сдавленно выдохнула я, задыхаясь. «Его сюда не пустят», — раздражённо возразил Крамеров и направился к лифту, не дожидаясь меня. Я перехватила себя под рёбрами, пытаясь унять панику, и последовала за ним».